Заключение МКО начались спустя несколько месяцев после нашей с ним встречи. Результаты выборов 1993 года, когда все уже думали, что победа у него в руках, аннулировали. Последовавшая за этим цепь событий погрузила политику Нигерии в глубочайшую грязь. На следующий год, когда мы всей семьей устроились в гостиной смотреть выпуск новостей, то увидели сюжет. Резиденцию МКО в Лагосе» окружили тяжеловооруженные солдаты, человек 200 и военная техника. Даже танки пригнали. Самого вождя забрали на тюремной машине, обвинили в государственной измене, и началось его долгое заключение. Я хоть и был в курсе его несчастий. Но все же известие о его смерти произвело эффект удара утяжеленным кулаком. Той ночью я не мог заснуть и лежал на матрасе, накрывшись маминой враппой и размышляя о том, как много этот человек значил для меня и моих братьев. Когда мы пересекали участок реки Омиалы, самой широкой на территории города, я заметил, лодку с рыбаками. Забросив сети, они плыли по мутной воде. Вдоль дороги тянулся длинный ряд фонарей, укрепленных в бетонном разделителе полос. Постепенно открывали свои мертвые глаза забытые детали Акура. Многое изменилось за шесть лет в городе, где я родился, и по земле которого ходил. Дороги стали настолько широкими, что торговцев оттеснило от густых потоков машин и грузовиков на многие метры. Над полосами от обочины к обочине провели пешеходный мост, доносившиеся отовсюду крики торговцев, нахваливающих товар, отпугивали создание, что тихо закрались мне в душу. Когда мы встали в пробке, к нам подбежал человек, выцветший выцветшей футболке с символикой «Манчестер Юнайтед», Он принялся стучаться к нам, пытаясь пропихнуть буханку хлеба в окно со стороны матери, и она поспешила поднять стекло. А впереди, за тысячу ревущих в нетерпении гудящих машин под пешеходным мостом, медленно разворачивался в обратную сторону мощный грузовик с прицепом. Этот динозавр мира автомобилей и стал причиной затора. Все, что меня сейчас окружало — резко контрастировала с проведенными в тюрьме годами. Там я только и делал что — читал, смотрел, молился, плакал, разговаривал сам с собой, надеялся, спал, ел и думал. — Многое изменилось, — заметил я. — Да, — сказала мать. Она улыбнулась, и я урывками стал вспоминать, как ее терзали пауки. Я снова стал смотреть на улицу. Когда мы приближались к дому, я невольно произнес «Папа!» «Обэмбэ!» так и не вернулся. «Нет, ни разу не объявился!» Резко ответил отец и покачал головой. В этот момент я попытался поймать взгляд матери, но она смотрела в окно, и я встретился глазами с отцом. Тот смотрел на меня в зеркало заднего вида. Мне захотелось рассказать, что Абэмбэ несколько раз писал мне из Бенина. Он теперь живет с одной женщиной. Она любит его и приняла как сына. Наутро после побега брат сел на автобус до Бенина. Он писал, что вспомнил о Бенине из-за истории великого «Обы Овонрамвена», бросившего вызов владычеству Британской империи. Примечание. Оон Раммен Ногбаиси, король Бенина, годы правления 1888-1897, в результате британской военной операции лишился власти и бежал. Позднее он сдался и был изгнан в Колобар. Конец примечания. Приехав в город, Обембе увидел выходящую из машины женщину и смело подошел к ней. Сказал, что ему негде спать. Она жила одна и, пожалев Боджу, приютила его. Обембе писал, что случилось нечто такое, что меня огорчит, и нечто такое, о чем мне пока знать рано и чего я еще не пойму. Правда, он пообещал рассказать обо всем позже, Из того, что он все же мне открыл, я понял, приютившая его женщина, одинокая вдова, а еще мой брат стал мужчиной. В том же письме он сообщал, что вычислил точную дату моего освобождения — 10 февраля 2005 года и обещал в этот день вернуться в Акура. Игбафе должен был держать его в курсе всего, что со мной происходит. Игбафе и приносил его письма. Они с Обембе встретились, когда брат попытался, спустя шесть месяцев после своего побега, вернуться домой. Обембе проделал весь путь до дома, но войти во двор побоялся. Тогда он отыскал Игбафе, и тот, рассказав обо всем, обещал передавать мне письма». Следующие два года Обембе писал почти каждый месяц, и Игбафе передавал письма через младших тюремщиков, которых всякий раз подмазывал. Часто Игбафе приходилось задерживаться, пока я строчил ответ. А потом, спустя три года, он вообще перестал приходить, и я так и не узнал, в чем причина, и что стало с Обембе. Шли дни, месяцы, годы, но новостей не было. Время от времени приходили весточки от отца и один раз от Дэвида. Я стал перечитывать письма. Всего шестнадцать от Абэмбэ, пока содержание последнего, датированного 14 ноября 2000 года, не стало болтаться в моей памяти, словно сок внутри кокоса. «Послушай, Бен». Один я пока не могу предстать перед родителями. Не могу. Во всем виноват только я. Во всем. Это я пересказал Ике слова Абулю, которых он не расслышал из-за самолета. Моя вина. Я был так глуп. Так глуп. Послушай, Бен, даже ты пострадал из-за меня. Я хочу вернуться к родителям. но один перед ними предстать не могу. Я вернусь в день, когда тебя выпустят, и тогда мы вместе подойдем к ним и попросим за все прощение. Ты будешь нужен мне в этот момент. О бэмбе.